Кесада Гонсало Хименес Д. Год рождения 1500-й под вопросом. Год смерти 1579-й. Испанский конкистадор. Руководил экспедициями в Южной Америке. Исследовал бассейн реки Магдалена. Открыл страну Эльдорадо. В 1539 году основал город Санта-Фе-де-Богата, теперь столица Колумбии. Гонсало Хименес де Касада был мало похож на большинство из своих современников конкистадоров. Да и конкистадором он стал по сути дела случайно. Он учился в знаменитом Саламангском университете, крупнейшем культурном центре того времени. Саламанке уступала в ту пору даже Парижская Сорбонна. О том, чтобы дать своему старшему сыну прекрасное образование, позаботился отец, преуспевающий торговец тканями. Гонсало кисада провел в Саламанке десять лет. Сначала пройдя пятилетний университетский курс, он стал бакалавром, затем получил более высокую ученую степень – лиценциата права. Это открыло перед ним двери королевского суда в Гранаде, и молодой юрист быстро пошел в гору. Первые же выигранные им процессы принесли ему известность и знатных клиентов. Впрочем, он обнаружил способности не только юридические. Знакомство с древними языками и античными авторами вызвало у него желание попробовать и свое перо. Как выяснилось, владел он им неплохо. С течением времени Гонсало Хименес мог бы, наверное, достичь самых высоких юридических постов и многократно приумножить и без того немалые отцовские капиталы. Но он потерял их. Более того, он совершенно разорил всех своих ближайших родственников, в том числе и отца, поставив их на порог нищеты. Он проиграл процесс, возбужденный против них городскими властями. В то время это было самым обыкновенным делом, обвиняющими родственников Касады в том, что они использовали для тканей, которые продавали, недоброкачественные краски. И вот тогда, чтобы поправить семейные дела... Гонсало Кесада, образованнейший человек, владеющий многими языками, вместе с двумя младшими братьями отправился за океан, став сначала старшим судьей экспедиции. Эта должность была предложена ему еще в Испании, а затем волей судьбы и ее главой. Педро Фернандес де Луго, старый губернатор Санта-Марты, Задумал снарядить экспедицию в глубь материка. Цель ее была ясна Эльдорадо. Страна, которой, как полагали, правил человек, каждое утро пудрящий свое тело золотым песком и каждый вечер смывающий его в водах священного озера. К югу от Санта-Марты лежала и другая богатая страна Перу. Именно кисади губернатор решил доверить руководству экспедиции. По первоначальному плану ее должен был возглавить сын де Луга Алонсо. Но как раз в этот момент, похитив кое-какие из собранных отцом драгоценностей, он бежал в Испанию, предпочтя спокойную и обеспеченную жизнь на родине тяготам и риску поисков Эльдорадо. Кесада же, как понял губернатор, был наделен почти всеми способностями, какие только требовались, и умением увлечь за собой остальных даром слова, и дальновидностью. Пожалуй, единственное, чего ему не хватало, так того, что он не был профессионалом военным, но ведь в экспедиции и так немало и солдат, и дворян-воинов. Сначала... Надо было выбрать путь вглубь материка. Проще всего было бы подняться вверх по течению Магдалены, но губернатор располагал лишь несколькими небольшими судами. На них решено было отправить только часть отряда. Основным же предстоял пеший путь. Однако дельта Магдалены была болотистой и непроходимой. Значит, надо было обойти этот гиблый край стороной, Сначала пройти вдоль морского побережья на восток, и только потом, когда кончатся трясины и мелкие озера, повернуть на юг и выйти к среднему течению реки, к назначенному месту встречи с судами, чтобы дальше пойти вместе. 5 апреля 1536 года жители Санта-Марты вышли провожать экспедицию Кесады в поход. Пешие отряды, вооруженные пиками и аркебузами, в боевом порядке выстроились на морском берегу. Весело горцевали всадники, их было семь десятков. Под тяжестью тюков с провиантом и снаряжением сгибались пленные индейцы, именно им предстояло нести весь груз. Сначала, как и было намечено, маршрут лежал вдоль побережья Карибского моря. Берег был каменистым, и путь оказался тяжелым. Первые дни похода выдались очень жаркими. Испанцы тотчас начали страдать от жажды. К тому же почти сразу начались нападения индейцев. Краснокожие воины появлялись внезапно, осыпая пришельцев градом стрел, и столь же внезапно исчезали. Белые люди, принесшие местным жителям столько зла, не могли рассчитывать здесь на гостеприимство, но войско упрямо продвигалось вперед вскоре оно достигло селения рамада откуда ему предстояло повернуть на юг отряд испанцев медленно с огромным трудом продвигался в глубь неизвестной страны только через четыре недели утомительного пути кесада дал своим людям и себе самому небольшой отдых Они остановились в одном из индийских селений. Местные жители встретили их мирно. Здесь испанцы пополнили припасы и привели в порядок снаряжение. Затем отряд двинулся дальше. Теперь продвигаться приходило сквозь дремучие тропические леса, представляющие собой непроходимое переплетение стволов, веток и лиан. лес был полон хищных зверей, кишел змеями. Кесада отобрав наиболее выносливых солдат, вооружил их тяжелыми ножами и топорами. Они должны были прорубать дорогу в этой чаще. В отряде появились больные тропической лихорадкой. Продукты были на исходе. людям пришлось есть ящериц, змеи, летучих мышей. Но 26 июля 1536 года они все-таки вышли на правый берег Магдалены, обогнув, как и было намечено, ее топкую дельту и стали дожидаться судов, на которых поднималась вверх по течению другая часть отряда.